Глава тринадцатая Резиденция в изгнании рода Распутиных «Господин, у меня для вас новости», — Зашел в кабинет немолодой мужчина и отвесил поклон. «Как вы и приказывали, мы внимательно наблюдаем за всем происходящим в империи». «Проходи», — отвлекся Распутин от свеженапечатанной газеты. «У меня сегодня отличное настроение. Если новости будут плохими, я не стану злиться. Рассказывай». Георгий Распутин находился в своем кабинете, который без преуменьшения можно было назвать величественным. Все было сделано по его собственным чертежам. Золотые вычеркнутые потолки с прекрасной венецианской люстрой, полы из натурального дерева, которые ему были особенно дороги. Ведь это одна из немногих вещей, что удалось вывести из его родового имения. Именно этот пол находился в кабинете его деда. Если оценивать стоимость операции, которая разрабатывалась ради незаметного вывоза его из страны, то цену можно сопоставить с небольшим баронством. На стенах висели фамильные картины, но самое интересное было в самих стенах. Множество артефактов, которые могут помочь пережить даже извержение вулкана. Ведь этот кабинет был точной копией того, который у него когда-то был, и здесь он мог чувствовать себя как дома в том доме, которого уже нет. Конечно, слуга не поверил ему. Все знали о характере Распутина и о его быстрой расправе. В Иркутске произошло расширение эпицентра. Начал он по порядку. В столице схлестнулись рот Гагальцевых и Таманковичей. Последствия: сгоревшие шесть складов по производству изоляции. «Смею предположить, что будет некий дефицит в ближайшие месяцы. Есть новости по островам. К нам присоединился еще один натаман из первой сотни. Он готов поддержать нас при захвате острова». Слуга говорил еще долго и, как обычно, читал все новости не спеша, но уверенно, ожидая, когда его господина что-то заинтересует. На тот случай он был всегда готов. Все доклады были настолько хорошо изучены, что он мог даже ночью рассказать любой из пунктов. Распутин, в свою очередь, потягивал горячий кофе и с закрытыми глазами внимательно слушал доклад, выискивая для себя полезное. «Стоп!» — в один момент подорвался он с места. «Повторить?» «Как вам будет угодно!» Опять низкий поклон. Герцог Доброхотов после потери своей первой позиции по части алмазного бизнеса неожиданно объявил войну барону Галактионову, но двенадцать родов почти сразу наложили свое вето. «Он собирается обжаловать решение через канцелярию». «Вот оно!» — сполошился Распутин. «Я чувствую, что здесь не так просто». Распутин стал быстро и напряженно соображать. А это у него, как он считал, выходило лучше всего. Если этот нарцисс-игрок решил действовать грязно, а не как обычно привык, да ещё после потери своего статусного места, значит, какой-то барон в этом виноват? «Странно». Не его стиль. Да и что ему мог сделать барон, что не мог сделать сам Распутин? Доброхотов был один из тех, на чьих плечах держался немалый кусок стабильности империи. Сложно даже представить, сколько посланных убийц погибло, так и не завершив своего задания. А тут какой-то барон сумел его задеть. «Господин», — обратился к нему слуга, — «прошу простить, но есть дополнение. Ваши аналитики считают, что нам стоит завербовать Галактионова». Возможно, даже помочь ему в войне против Доброхотова. Молодой дерзкий барон, посулим ему место самого Доброхотова и даже убедим, что имущество герцога достанется ему. Он не сможет ни клюнуть». «Галактионов», — повторял про себя Распутин, не обращая особого внимания на слова слуги. Неужели не все подохли? Какие же очи! Прямо как их твари! Эх, дедуля, дедуля!» В этот раз Распутин обдумывал интересную задачку, которая отняла достаточно много времени, пока вдруг не выпрямился и не рассмеялся. Интересно, очень интересно, не мог нарадоваться Георгий собой. Не надо вербовать барона. Лучше отправь к нему звезду, и пусть сделается красиво и тихо. Да, и по возможности сохранить имение за наследником, если таково есть. И вот его уже можно будет завербовать. Это место еще может нам пригодиться. Оставлю его себе на память о дедуле. Пусть земля ему будет пухом». Конечно, он вспомнил. Последний час слуги только и делали, что один за другим заносили бумаги по Галактионову, и таких уже несколько стопок собралось. На это расследование было потрачено немало денег и сил. Однако для Распутина это были мелочи. Деньги у его рода были всегда. А вот власть, увы, уже нет. И виноваты в этом, в том числе, были эти самые галактионовы, которые стояли между амбициями его рода и стояли насмерть, в буквальном смысле этого слова. «Саш, я нашла то, что ты просил». В мой кабинет вошла деловая и важная, но в то же время улыбающаяся Анна. «Вот документы, в которых изложены все данные». Еще вчера, после разборок с подарком, Я уделил время Анне, хотя я и дал ей свободу выбора, предложив смотаться в дорогой ресторан или на какой-нибудь очередной прием. Но Анна выбрала простой, тихий домашний вечер. Мы пили вино, а затем чай с блинами и мариновым вареньем. Она так решила совместить романтику и уют. При этом мы болтали и много смеялись. Анна — очень умная девушка, и сразу смекнула свою выгоду от моего предложения и выезжала меня досуха. Вся суть этой выжимки была в том, что говорили мы о работе. Частенько я отделался от нее парой фраз и чуть большим объяснением своих планов, ровно настолько, чтобы она не испытывала беспокойства, но и в то же время была в курсе. Но теперь она наконец-то дорвалась до моего тела, поймала меня, да еще добровольно. Разговор был долгий, и было поднято много важных для нее тем. Вероятно, тут мой косяк, нужно было бы поговорить раньше. Но что делать? Привык я в прошлой жизни действовать в одиночку. По старой привычке все нагружаю на себя и строю планы по захвату мира, исходя из себя одного. Ну, вру. Ещё своих мохнатых, и не очень, миньонов использую в уравнениях. Шучу. Не хочу я захватывать мир. Пока не хочу. Положи их на стол и расскажи в двух словах, что удалось найти. Указываю рукой, куда положить, и смотрю на нее. Анна игриво улыбается и специально кладет их в другое место, левеет мои руки. Вот так всегда. Только стоило подарить ей кольцо, как оно уже показывает характер. Беру документы и перекладываю на то место, на котором хочу их видеть изначально. Девушка уселась ко мне на колени, а не в кресло напротив, и начала свой доклад. У Алмазного просто огромное количество имущества и недвижимости, и все хорошо охраняется. Он вообще, как ты уже сам заметил. повернут на защите. Я даже не знаю, как ты собираешься с ним справиться». «А что там сложного?» «Реально не видел я проблемы». «Да я не думаю, что наша стычка перерастет в войну. Такая фигура, как он, долго не будет на мне акцентировать свое внимание. Стоит мне ослабить его до определенного уровня, и он сам вынужден будет отступить, забыв обо мне на время. Ведь его враги и конкуренты не упустят момента поквитаться с ним. Уверен, он как кость в горле многим родам». И они сейчас прикупили попкорн и билеты в первый ряд. Ну, пускай наслаждается. Мне не жалко. Девушка посмотрела на меня, как на блаженного. — Почему у тебя это звучит так легко, а другие даже боятся смотреть в его сторону? — Такой уж я есть. Улыбнулся и прижал ее к себе, а затем поцеловал. Доклад отложился на некоторое время, но в итоге она все рассказала, и я узнал, что хотел. Алмазный король шесть лет назад... уходя отжал один бизнес, состоящий из 30 казино, расположенных по всей империи. Нет, там не торговали девушками и не распространяли запрещенные препараты. Даже наоборот. Все на незаконное было строго запрещено, и все было чинно и благородно. Но этот бизнес был почему-то особенно дорог ему. После Алмазного он занимал второе место. Не по прибыли, а по затрачному времени. Это было его хобби. Он в душе считает себя игроком. И потому содержит не самый прибыльный бизнес, но оберегает его как собственного ребенка. Хотя предпочитает играть живыми людьми. И чем они сильнее, тем ему интереснее. Так, ушёл не туда. Хотя зачем я вообще об этом думаю? В Иркутске всего два подпольных заведения, и, пожалуй, лучше всего сразу наведаться туда, чем разглагольствовать, уходя в глубокие дремучие мысли. Попросил Анну, чтобы собрала волка. А это нелёгкое дело. Я тоже иду собираться. С волком, кстати, самое тяжелое – это сборы. Он вечно норовит взять полный кортеж. А мне нафига столько людей. И так, думаю, что уже следят за мной все, кому не лень. Поэтому попросил Анну все организовать, чтобы она вместо меня с ним спорила. Когда я спустился вниз, то уже все было готово, при том, что собираюсь я очень быстро. По правде говоря, мне вообще плевать, в чем ходить, и я быстро выбираю себе вещи. Я дольше выбираю, кто из моих питомцев сегодня отправится со мной. Время от времени нужно выгуливать всех. Давно Карамельке времени уделял, но что толку, если ей в машине придется сидеть? Вот если в лес или на показ мод, то она первая. Нередко смотрит телевизор с Анной, и ей это нравится, прям мурлыкает. Затупок тоже мимо. У нас скрытая операция, а он тупой, что ли? Хотя я понимаю, что не в тупости дело. Просто за столько лет одиночества у него сложился такой характер, и ему теперь удобнее отключать мозг, чем напрягать. Но в то же время он помешан на охране моего дома. «Призрак едет с нами?» — спросил волка, кивнув на сидящего в машине мужчину. «Откуда ты знаешь?» — усмехнулся волк. «Точно, привычка». «Да перегаром потянуло», — спустил я все на шутку. «Я так и подумал», — ответил он мне с улыбкой и пожал руку, так как мы сегодня еще не виделись. Только он вообще не пьет. Но попытка хорошая, командир. Дорога у нас была скучной. Все трое молчали. Я думал о своем. а они охраняли или тоже тупили, как и я. Когда мы подъехали к первому объекту, который находился под небольшим ресторанчиком восточной кухни, я принял решение. Призрак обратился к нему. «Хочешь поработать?» «Так я за этим и вызвался», — пожал он плечами, глядя на меня с ожиданием. В смысле, вызвался. Я как бы не сообщал никому, куда и для чего мы едем. — А что тут сложного? — Снова пожимание плечами. — Волк сказал, что вы едете вдвоем, и лишние люди не нужны. Так обычно вы делаете, когда едете на диверсии. — я хотел сказать, на всякие важные тайные встречи. — Умён, ничего не скажешь. Я понял, стал раздумывать, как сказать ему, а затем плюнул на все. «Короче, вон ресторана там...» «Казино!» Пока я брал паузу, чтобы подобрать подходящее слово, он продолжил за меня. «Верно. Бывал там?» Сообразил, откуда он мог знать. «Ага. Один раз даже играл». «Для чего туда можно ходить, это понятно. Место очень защищенное, и я рад, что у меня работает такой специалист. Там артефактов была уйма натыкана. В общем, должен сказать, что я восхищаюсь алмазным королем в некотором роде». Он из тех людей, кто является фанатом своего дела. Вот зачем зачуханное казино, которое могут накрыть любой момент, вбухивать такие огромные деньги? А у него все имущество было подобным образом защищено. Короче, забираешь все, что лежит в сейфах. Раз ты такой умный, то скажу, что их здесь шесть, и один из них пустой. Уходишь без кровавого следа, по возможности. Но нужно уничтожить их серверную, без которой ничего работать не будет. «Спалить все. Сделал вид, что записывает на руке, а затем... «Стоп! Каких шесть? Я знаю только о пяти». А мне слили информацию о шести. Ах, как глазки сразу загорелись. «Хм, может, новые где-то поставили. С последнего моего раза прошел уже целый год», — стал он вслух размышлять. «Или кто-то плохо искал», — незначай сказал я, — на пониженных тонах. Волк улыбнулся, а призрак нахмурился. Ему совсем было не весело, только что его за профессиональное заделли. Впрочем, я знаю, что здесь и как. — Шпана! — высказал мне свое мнение Шнырька, и гордо задрал голову. Шнырька смог найти сейфы, а призрак — нет. Кстати, пуст шестой сейф не просто так. Там лежали очень любопытные документы, а именно база данных о важных клиентах, которые они дублировали с электронного варианта в бумагу на случай утери серверов. Про шестой сейф тоже есть что рассказать. Он охранялся достойно. Кто может подумать, что один из столов для бильярда внутри полый, и там находится заначка. Вот и призрак не смог, а Шнырька молодец и уже поместил всю документацию в багажник. Распрощались мы с призраком, который ушел на дело, пока заведение было закрыто, и поехали на следующий объект. Там нас ждал сюрприз. Он находился между двух обувных магазинов в круглосуточной аптеке, что сразу дало понять, об этом бизнесе знают даже власти. Вообще-то никакого секрета нет, а раз тут почти все легально, то зачем волновать важного человека? У него, кстати, нелегальные казино были сделаны лучше, чем некоторые легальные, и все было по закону, как и должно было быть. Правда, кроме базы данных. Так что их скрытность — это сугубо личная прихоть Доброхотова. Сюрприз заключался в том, что это казино работало, а ведь не должно. И каково же было мое удивление, когда я узнал, почему оно работает. Сейчас оно было переполнено гвардией самого Доброхотова. Это что выходит? Он для них открыл казино, чтобы люди могли развлечься? Нафиг походы на шашлыки? Или чем они тут занимаются? А сразу в казино пошли? Да, я знаю, что в Иркутске было много его интересов. на которые требовалась охрана, так что гвардейцев у него тут было предостаточно. Рядовых, охранных. Вся боевая часть находилась в Якутске подле него, поэтому я особо не напрягался, просто имея их в виду. И да, отличное решение — выдать бойцам зарплату, а затем отобрать у них деньги посредством казино под видом отдыха. Вот же хитрожопая скотина. Замечательно. Хочу увидеть выражение его лица, когда он узнает об ограблении. А еще о том, что его ограбили в тот день, когда оно было битком забито его людьми. Впрочем, в этот раз слишком палевно не стоит делать. Тут наоборот, нужно все красиво сделать. Осталось только придумать, как воплотить это в жизнь. Пока думал, шнырка не спал и скидывал всю информацию, которую находил. Она мне очень нравилась. Касса немалая, аж 230 тысяч. Бой мелкий сам удивился такой цифре и стал олиться в документах. Нашел разные подходящие бумажки и принес их мне. Я как раз находился в своем офисе, в который превратился мой командирский буревестник. Ну как офис? Просто кожаный салон, есть столик и остальные модные прибамбасы. Так что, когда я надел перчатки, волк меня не видел. Осторожно изучил документы и понял, что касса должна была быть сдана еще три дня назад. Но поступила команда не сдавать. так как тут будет на днях проведена серьезная игра с участием аристократичных гостей, что не считались стратами. Изучал я эту информацию мысленно, но так, чтобы шнырька тоже слышал. Только отставил документы, как мелкий принес мне металлические карточки с золотистыми буквами VIP. Это приглашение на покерный турнир. В моей голове появилась еще одна идея. Почему бы и нет? Беру телефон и набираю Андросова. «Привет, Андрюха! Как твоё ничего?» «Как невеста красавица, и детки молодцы!» «И тебе привет, шутник жизнерадостный!» устало произнес Андросов и даже шутку не оценил. «Если ты сейчас думаешь, почему я так вяло реагирую, то знай. Я очень устал, и меня ничем не проймешь». «Чем так могли ухайдокать моего друга?» «Никак работал над последней частью моей шутки. Понимаю, дело муторное, и спешка ни к чему. Ой, отстань!» Светке захотелось провести двойной спарринг с инструкторами на тренировке. И как? Она их победила? Точно уверен, что да. Ага, победила. Один заболел и не пришел. И мне пришлось стать ее напарником. Пока меня избивали, она справилась со своим и только потом помогла мне. Такая себе история. Я прифигел от такого расклада. Андрюх, ты снова стал тряпкой? На полном серьезе спросил я у него, еще не отойдя от удивления. «Ты какого хрена не сломал ему руку или же не закрутил все нервы в теле в миленькие маленькие бантики боли?» — повисло гнетущее молчание. «Не мог. А на орехи получить ты мог? Да не мог я!» «Перегорел, что ли?» — не мог понять причины и подбирал варианты. «Правда, есть один у меня реалистичный, но тупой. Даже не хочу его произносить». «Не мог я причинить им вреда. Они же не враги, а инструкторы», — стыдливо признался он, когда собрался с силами. А ты чего звонишь? Не просто же так, чтобы поиздеваться, хотя не удивлюсь. Вот же сын затупка. Я был прав. Да хотел своего друга, настоящего мужика, позвать на покер. Но теперь боюсь, что ты больше по показам мод и салонам красоты. Знаешь, — прошупел Андросов, — а давай в следующий раз ты со мной на спарринг, а? Мне кажется, что тогда я смогу показать, на что способен. Завтра как раз, утром еще од... ой дурак хорошо в девять буду у тебя с тебя кофе и булочки а с прекрасной морозовой ослепительной улыбкой и хорошее настроение ты чего блин кажется до него дошло что я просто заговаривал ему зубы а теперь про покер он будет в подпольном казино и там собираются аристократы вход в масках но и так все будут знать кто пришел вход двадцатка еще с собой не меньше полтинника иметь я под конец решил пошутить «Ах, да, еще нужны яйца. Найдешь парочку запасных или у Морозовой одолжишь? Тебе билет поискать?» «Да», — скрипя зубами, ответил он мне и положил трубку. В общем, компанию я себе нашел, Два билета тоже. Хотя взял три, на всякий случай, мало ли. Все документы я просматривал в перчатках и скрыл свою ауру полностью. Меня теперь никак не вычислить. Разве что рисунок на сейфе за картиной, где лежали деньги. А теперь пусто. Ну как я могу запретить мелкому это сделать, если так хочется? Рисуй шнырька. Ты скоро мастером по крылатому ху... Эм, органу станешь. Потом занимался все той же скучной фигней. Проверял разную документацию, делал фотки, которые сразу отправлял Анне. Вдруг что-то полезное найдет. Мне хочется еще обнаружить места, которые принадлежат Алмазному. С одной стороны, воровать нехорошо, а с другой — это целая операция. И всегда бывают трофеи. А еще он мне подкинул Василиска, и я считаю, что вправе действовать похожим образом. Да и денег у него много, не обеднеет. Пока что. Когда все, что нужно было, я нашел и проверил, то слегка подправил своей ручкой некоторые цифры на нужных мне бумагах. Думаю, это их приведет в ужас, когда будут подбивать месяц. Конечно, все мои проделки выплывут не сразу, и я о них даже не узнаю. Но думаю, что когда все будет готово, они очень обрадуются. Так обрадуются, что я хочу это увидеть. «Мы не выходим?» — спросил меня Волк, устав ждать. «Нет, я передумал. Работы призрака будет достаточно. А в это место я сам пойду играть. Давай в центр». Немного денег я нашел и уже доволен. Теперь смогу закончить строительство склада и радоваться жизни, а то наш склад-ангар-бункер жрёт, как не в себя. Строители нехорошие люди сказали при Волке, что можно сделать необычный бетон, артефактный, со спецарматурой из разлома. Такой выдерживает ядерную бомбардировку, и все внутри будет в целости и сохранности, прямо как бункер под правительственными учреждениями. У Волка тогда загорелись глаза, и по ним было видно, что ветеран готов идти на дело, дабы раздобыть денег и самому вложить их в стройку. Пришлось согласиться, чем увеличил стоимость почти втрое. Но это не только бетон, но и многое другое. Хорошо, что хоть сэкономил на раскопках котлована. Строители были удивлены и попросили у меня номер подрядчика, который так качественно и быстро делает работу. Они, мол, поговорят с ним и предложат сотрудничество. Вот так у нас красивая стала первым ПЭТом, кому официально предложили работу. Вообще-то ее потенциал безграничен в моем понимании, а я так тупо ее использую. Но таков путь. Ей надо поумнеть и набраться опыта. а еще набрать материала, с которым она будет впоследствии работать. Я встречал в прошлой жизни сильных самок, которые несколько столетий жили, собирая материалы сильных существ, которых уничтожали и тем самым себя прокачивали. Там были такие детки, что нам приходилось всем орденом собираться в рейд, дабы завалить только одну матку. В общем, бункеру для волчьих деталек быть. В центр я ехал только для того, чтобы повидаться с Архипом, и задать ему несколько животрепещущих для меня вопросов. «Чего встали?» — выбрался к Волку на пассажирское. «Не пускают, — говорят, времена тяжелые», — пожал плечами Волк. «Пропуск требуют». «Тогда ему его...» — не видел в этом проблемы. Волк возмутился. «Еще чего? Пусть головой думают, а не задницы олени-кривороги!» Вот понесло у Волга. И причина в том, что на ворота сегодня были вояки, а не исты. «Я давно у нас записал в реестр транспорта, который имеет приоритетный въезд. Если этому зяблику лень открыть журнал и подумать своей головой, то я могу и выйти». Всегда у него так, когда видит военных, которые сочкуют или косячат. Сразу видно, что был командиром, и теперь ему не хватает зеленых погонять. У нас только в поместье Игнатова набор зеленых идет, но и близко подготовительный курс еще не собрался». Молодой зеленый солдат в звании поручика сейчас краснел и зеленел, но слова против волка сказать не мог. Наверное, это суперспособность всех бойцов ощущать прям пятой точкой приход старшего по званию. Волк одет по гражданке, но от него так и разит армией. — Давай, заканчивай с ним, а то у нас еще дела есть, — Подошел и шепнул на ухо волку. Тот мне кивнул и повернулся к поручику. — И не дай боги тебе в следующий раз! «Ты не будешь знать раздел пятнадцатой караульной инструкции наизусть!» — пригрозил он ему пальцем. «А то, ишь-то! Пугать он у меня собрался!» Думаю, что не останови я его, это могло до самого вечера затянуться. Когда тут начал усталом мириться и рассказывать, что он должен, а и что не должен, то был уничтожен миг широкими познаниями от отставного боевого капитана Потапова. В общем, когда он назвал волчару «крысой штабной», то я уже мысленно его похоронил. Видно, подумал, что раз он тут такой дерзкий, то тоже из действующих, а если за рулем, то штабной водитель. Это было его ошибкой. Теперь стоит бледный, и мне его, честно говоря, даже жаль. но ну, реально не понимает, что волк и без формы, и погон души остался бравым воякой, который из-за специфики рода войск просто не представлял, что ему могут возражать. Обычно он наказывал за малейшую провинность, так как неподчинение в бою может привести к смерти. — Жестоко наказывал, отвечаю. Центр истребителей монстров. КПП. Город Иркутск. Если поручика Гордеева спросить, что произошло, то вряд ли он сможет ответить. Вот он выходит из кабинета, чтобы проверить караулы. Потом говорит с женой по телефону, рассказывает ей, как он все тут держит в кулаке и что все его уважают и боятся. ведь он никому спуску не даёт. После разговора с женой он отобедал пюрешкой с котлетками в местной столовой и приуныл, что здесь всего лишь на месяц, ведь у Истов отличная столовая, но оно и понятно, сколько аристократов среди них. А вот дальше все было как в тумане. Он вчера поставил штрафников на ворота и сейчас пошел проверять, как они там справляются. Пошел, проверил и заметил, что они пропускают некоторые машины, даже не спросив документы. Он знал этих солдат, что им часто бывает что-то лень делать. А вот правила местного центра еще не все успел выучить, ведь всего третий день здесь. После того, как он нарал на них, то, как справедливый командир решил показать пример правильной службы по уставу, а вот дальше... Показал. Только не он, а ему. Странный, здоровый лысый, что служил простым водилой у Иста. Ну, он вначале так подумал. А потом лысый открыл рот. И поручик свой вынужденно закрыл. Пять минут воплей и криков. Гордеев внезапно вспомнил армейское училище и своего курсового офицера. У него была кличка среди курсантов «Зверь». Так вот, «Зверь» — ребенок по сравнению с этим странным лысом. Пять минут криков и матов, а затем еще пять минут нотаций. И спас его ист-барон, что отозвал своего цепного пса, а то бы тот изгалялся еще долго. Ведь самое удивительное, сам Гордеев даже слов ставить не мог. Ноги стали ватными, а рот отказывался открываться, словно мозг подал команду «Не лезь, дурак, прибьют!». К Архипу я заходил, весело напевая песенку, которая засела в моей голове. «Здравствуйте, Марья Ивановна! Большой босс у себя?» — подмигнула я секретарша, который уже хорошо знал. «Ой, Александр!» А вы знаете что, господин Хрулёв?» «Конечно знаю», — не дал ей выбросить на меня целый поток информации. «Вот потому я пришёл не к Петровичу, а к Архипу. Он у себя?» Большая шоколадка, вытащенная из сумки, аккуратно ложится на стол, а улыбка женщины становится ещё шире. «Конечно у себя, проходи. Я сейчас кофе сделаю. Или чаю лучше?» зачебетала она и по-деловому принялась расхаживать по приёмной в поисках нужных вещей. С самого начала нашего знакомства я разрешил ей обращение на «ты». В этом мире я выучил один ценный урок, который не раз меня спасал, особенно у Годдардов. А именно, с секретарями нужно дружить, и никогда, никогда, еще раз повторяю, не обижать их. Очень полезные люди у тебя в друзьях, которые могут как помочь, так и испортить жизнь. Вообще удивляюсь, как туда берут простолюдинов?» эта профессия наделена такой властью, что даже иногда пугает. Вот помню, звонил я Хрулеву, мол, зайду поговорить. А он такой, я занят, я освобожусь не скоро, у меня важная конференция. Зашел к Марье Ивановне и узнал, что он не занят, а пьет свой успокаивающий чай и просто любит это делать в одиночестве. Угадайте, кто зашел? Вот прямо так зашел, как сейчас, к Архипу. А Архип красавец, как я погляжу. «Ну, здравствуй!» улыбнулся я с порога. и раскинул в стороны руки. «Должен заметить, костюм тебе идет». «Галактионов?» От удивления расширились его глаза. «Как ты? Я же велел никого не пускать». «Ага, велел. Не бери в голову. Я к тебе в гости пришел, а ты не пускать. В нашем деле главное не молчать, чтобы зубы заговорить. Особенно тогда, когда тебе что-то нужно, и в нормальном состоянии это тебе не дадут». «Да вот, работаю». Архив все еще не понимал, как я прошел. — Ладно, присаживайся. Он даже поднялся, чтобы указать мне на кресло, а затем подошел ко мне поближе и поздоровался за руку. Но все было не так просто. Затем он подошел к двери и стал её тщательно проверять. Как бы не сломать моего торгаша, а то он не может врубиться, как я зашел в закрытую дверь. Шнырька тихонько ржет. Походил, почесал задумчиво бороду и выкинул этот момент из головы на потом. Сел напротив меня и уставился. — Что надо? — вот и деловой вид к нему вернулся. — В общем, ты теперь тут главный, и, насколько помню, у нас деловые отношения, стал заходить издалека. Но не прокатило, архип стрелянный воробей. — Короче, холодный стальной взгляд показывает, что его не прошибешь. Ну — Ну-ну. — Хорошо, — пожимаю я плечами и достаю из портфеля документ. — Хочу оформить на себя лично этих девять разломов. И Сделать это нужно прямо сейчас. Он выхватил листок и стал читать. А там уже все оформлено Анной, только нужно поставить подпись. «Почему не через сайт?» Снова сверлит меня взглядом. «Так они еще не появились на сайте, это новые». Минут пять у него уходит, чтобы понять, где я пытаюсь его развести. «Ты понимаешь, что это перебор? Могу дать четыре. Инструкции больше не позволяют». «Ох, дошло, что перебор. Ну-ну, перебиваю его». «Девять», — качаю головой. Я закрываю самый геморройный для тебя разлом любого уровня. Мое предложение действует минуту. Время пошло. Согласен. А ведь прошло всего секунды две. Значит, есть у него проблемы на новой работе. Вот и отлично. Передал ему остальные копии для подписи. Все это у него заняло минут десять времени, и он сам лично внес их в базу, а я радовался, как ребенок. Он тупо не мог понять, зачем мне разломы с лесом внутри, да еще с противниками... где не падают желейки. Но я-то точно знал о своей выгоде. «Это всё — Это все, хрустит он костяшками совсем не по-дружески. Не — Не-а, качая головой. — Не думаешь же ты, что я к тебе только за этим пришел? Он хмурится, пытаясь сообразить, что я ещё предложу. — Чего надо? Я как бы занят. Давай быстрее. — Ну, быстрее так быстрее. — Нет проблем? — киваю ему и лезу в портфель. — Архип, купишь вот эти мечи? — говорю. и выкладываю короткие мечи на стол. В разломе нашел, старые вроде дорогие. Шутка удалась. Архип давится воздухом от шока и возмущения, а сказать ничего не может. Представить только. Я пришел к начальнику центра, хоть и в Рио, чтобы скинуть ему трофеи. Однако и он смог меня удивить. — Ты! Ты! — долго не мог подобрать он слов, а затем сокращенно махнул здоровой лапой. — Куплю.